Было двадцать минут шестого, когда Адель Горман подала чай мэру. Он как раз сидел на корточках перед кондиционером, подвешенным на стене, чуть слева от оконной портьеры. Услышав шаги, мэр глянул на нее через плечо и тут же поднялся. «Я не спросила, какой именно чай вы любите», — сказала она, — «и поэтому на всякий случай принесла все». «Огромное спасибо», — сказал он. «Чуточку молока и сахар, если позволите». Но «Ну, вы уже сделали обмер комнаты», — спросила она и поставила поднос на стол перед диваном. «Да, теперь у меня, как я полагаю, есть все, что нужно», — сказал мэр. Он положил в чай ложечку сахара, помешал чай, потом подлил немножко молока и снова помешал, и только после этого сделал первый глоток. «Горячий». — проговорил он с одобрением. Адель Горман молча наблюдала за ним. Так в полной тишине он продолжал свое чаепитие. Красивые каминные часы тикали, казалось, в ускоренном темпе. — У вас всегда так темно в комнате? — прервал, наконец, молчание мэр. — Видите ли, муж у меня слепой, как вы знаете, — сказала Адель. Поэтому мы, собственно, и не нуждаемся в более ярком освещении. Ага. но отец вас считает в этой комнате, так ведь? Простите. Помните в ту ночь, когда вы вернулись из гостей? Он сидел тогда в этом кресле под торшера и читал. Помните, вы говорили? О, да, да, правильно, он тогда читал. Слабое здесь освещение для чтения. Пожалуй, вы правы. «Может быть, тут какой-то брак у этих лампочек?» — сказал мэр. «Вы так полагаете?» «Ого! Я, знаете ли, осмотрел ваш торшер, и оказалось, что там целых три лампочки по сто ват каждая, и притом все они включены. При использовании трех столь мощных лампочек яркость света наверняка должна быть значительно больше». «Ну, знаете, я вообще-то не очень разбираюсь в этих...» «Если это торшер...» Не подключен к реостату, естественно. Боюсь, что я вообще не знаю, что это за реостат. Это приспособление для регулирования сопротивления. С его помощью можно заставить лампочки гореть тускло или ярко. Вот я и подумал, что торшер этот может оказаться подключенным к реостату, но здесь в комнате я что-то не нашел ручки регулятора. Мэр сделал паузу. «А вы не могли бы припомнить, если ли в доме где-нибудь риостат и его регулятор?» «Я совершенно уверена, что ничего такого у нас в доме нет», — сказала Адель. «Значит, наверное, здесь лампы все-таки не в порядке», — сказал мэр и улыбнулся. «А кроме того, я думаю, что у вас и кондиционер поломался». «Нет, я совершенно уверена, что он в полном порядке». Я тут просто осмотрел его и заметил, что все рычаги включены, но он так и не работает. Поэтому-то я и решил, что он у вас поломался. Просто безобразие, потому что прибор этот у вас очень хорош. 16 тысяч британских тепловых единиц. Он мог бы здорово выстудить такую комнату. У нас, знаете, одна из таких весьма обширных квартир с фиксированной квартплатой на «Конкорд». Так там воздух охлаждается просто великолепным, хотя мощность нашего кондиционера всего 500 БТЕ. Какая жалость, что такая великолепная машина испорчена. Да, действительно, если это так. Видите ли, детектив Мэйр, мне не хотелось бы показаться недостаточно гостеприимной, но сейчас уже такое позднее время. Само собой, разумеется, сказал Мэйр. — Правда, если только этот кондиционер также не имеет дистанционного управления. — Ну, такого, чтобы можно было из другого помещения нажать кнопку, и он заработал бы. Он выжидающе посмотрел на Адель. — У вас такого устройства нет, миссис Горман? — Понятия не имею. — Вот допью свой чай и бегу, — сказал мэр. Он снова поднёс чашку к губам, Глянул на нее поверх чашки, затем отставил ее. «Но мне придется сюда снова вернуться», — добавил он. «Не думаю, что в этом может возникнуть необходимость», — сказала Адель. «Но видите ли, в доме были похищены драгоценности. Эти привидения оставьте, миссис Горман». В комнате воцарилась тишина. «А где поставлены динамики, миссис Горман?» — спросил мэр. — Внутри этих ложных потолочных балок? Они полы изнутри, я уже проверил. — Я полагаю, что вам следует уйти, — медленно проговорила Адель. — Да, вы правы, — сказал мэр. Он отставил чашку, тяжело вздохнул и поднялся. — Я провожу вас, — сказала Адель. Они прошли через парадную дверь и двинулись по дорожке. Ночь стояла тихая и спокойная. Пронизывающий ветер утих, и легкий иней покрывал траву. Гравий дорожки мягко похрустывал под ногами, пока не шли к автомобилю мэра. «Мой муж потерял зрение четыре года назад», — внезапно заговорила Адель. «Он инженер-химик. На заводе, где он работал, произошел взрыв. Его могло тогда убить» но он только потерял зрение. «Только и всего». На мгновение она умолкла, как бы не находя нужных слов. «Только и всего», — повторила она вдруг, но на этот раз в этих словах прозвучало такое отчаяние, что Мэйру захотелось по-отечески обнять ее за плечи, как бы прикрывая от обрушившихся бед. Захотелось сказать ей какие-то утешительные слова, например, что ночь уже кончается — что солнце вот-вот взойдет. Он облокотился на крыло своего автомобиля. Она стояла рядом с ним, уставившись взглядом в дорожный гравий и не стараясь смотреть ему в глаза. Они стояли как заговорщики, обменивающиеся секретами под покровом ночной темноты, такой же странной и таинственной, как и поселившиеся в доме призраки. Ему было выплачено. «Крупная компенсация за причиненное увечье», — говорила Адель. «И вообще к нам неплохо отнеслись. А кроме того, теперь и я работаю. Я преподаю в школе, детектив Мэйр. Собственно, не в школе, а в детском саду. Я очень люблю детей». Она умолкла, но глаз так и не подняла. «Но иногда, иногда бывает очень трудно». «Понимаете ли, мой отец...» Мэйр ждал. Ему внезапно мучительно захотелось, чтобы, наконец, наступил рассвет, но он продолжал терпеливо ждать. Тут он услышал, как она шумно вздохнула, как бы набирая воздуха перед броском в холодную воду. Похоже, она торопилась сделать свое признание под милосердным покровом ночи, не дожидаясь солнечного света мой отец ушел в отставку пятнадцать лет назад она снова сделала глубокий вздох он игрок детектив мэр он играет на бегах он проигрывает крупные суммы денег и поэтому он украл ваши драгоценности спросил мэр а вы узнали и это да просто спросила адель и наконец подняла на него свои глаза Да и как вы могли не узнать? Их же видно насквозь, все эти уловки, все его маленькие хитрости, весь этот глупый спектакль. Такие спектакли никого не могут обмануть. Она вытерла щеку. Он так и не решился бы сказать, был ли утренний холод причиной этой слезы или что-то другое. Разве что несчастного слепого. Мне... Мне абсолютно наплевать на эту пропажу. Драгоценности принадлежали моей матери, и хотя она оставила их мне, но ей-то они были куплены отцом. Так что... так что что-то вроде возвращения, взятого в долг, и совсем не это меня беспокоит. Да, я... я бы без единого слова отдала ему все эти вещи, если бы он просто сказал, что они ему нужны. Но гордость ему не позволяет, он слишком гордый человек. Гордый человек, который, который крадет у меня и пытается при этом внушить всем, будто это сделали привидения. А в это время мой муж, погруженный в свой темный мир, вслушивается в эти записанные отцом на пленку звуки и пытается представить себе вещи, в существование которых не верит» поэтому он и потребовал, чтобы я обратилась в полицию. И ему требовался бесстрастный наблюдатель, который опроверг бы его подозрения. Подозрения, вполне обоснованные, должна вам сказать, что кто-то таскает гроши и шапки слепого. Вот поэтому-то я и пришла к вам, детектив Мэйр, чтобы вы сегодня же ночью приехали к нам в дом. Я надеялась, что вы, может быть, не разберетесь вот так сходу, «Может быть, обманитесь, как я сама была обманута сначала?» «Что возможно, вы скажете моему мужу?» «Да, мистер Горман, в вашем доме завелись привидения». Она порывисто положила вдруг руку ему на рукав. Слезы быстро катились по ее лицу, и дыхание стало прерывистым. «Согласитесь, детектив Мэйр, ведь в этом доме и в самом деле есть привидения или духи, если хотите, тени. Прежде всего, это тень гордого человека, который когда-то был блестящим юристом и справедливым судьей, а теперь стал игроком и вором. Кроме того, дух человека, который когда-то был зрячим, а теперь осужден жить во мраке, блуждая и падая в темноте. На реке прогудел очередной буксир. Адель Горман умолкла. Мэр отворил дверцу своего автомобиля и сел за руль. «Завтра я позвоню вашему мужу», — мрачно и отрывисто сказал он. «Позвоню и скажу, что совершенно уверен в том, что в доме вашем творится нечто сверхъестественное». «А потом приедете к нам еще раз, детектив Мэр. «Нет», — сказал он. «Я к вам больше не приеду, миссис Горман».